Глава третья. Анна встала с колен, накрыла труп девушки черным целлофаном и поморщилась. 18. -е. Это уже походило на безумие. Трупы находили теперь почти каждый день и всегда одно и то же. Задушена и изнасилована, причем не людьми. «Анна, шеф вызывает!» Грех неуверенно протянул ей телефон и сделал смешную мордочку. Анна фыркнула. Когда твой напарник издалека похож хм, на дружелюбную панду и только вблизи различаешь человеческие черты, невольно чувствуешь, как даже самое дурное настроение отступает. Спецагента Анна Грей слушаю. «Анна, что там?» Ну, то же, что и всегда шеф. Она отошла в сторону. Отсюда она видела, как тело девушки забирают спирса Барселонеты и уносят в фургон, а спецагенты снимают щиты невидимости. Дощатое покрытие выглядело так уютно. С одной стороны, от него спят яхты и лодки в ожидании возможности вырваться на волю. С другой кишат рыбы, которых прикармливают туристы. Скоро, по тем доскам, где лежала девушка, пробегутся детишки и пройдут влюбленные парочки. Ане стало холодно, и она повела плечами. Свинцовое Январское море и крики чаек только добавляли мрачности такому обычно радостному месту. «На нас давят сверху, ты же понимаешь, к чему это идет. В дело собираются привлечь независимых сыщиков. И не мне тебе говорить, кому они позвонят первым». Голос начальника был ледяным. Анна зашипела от гнева. «Я сама найду этих уродов». Она нажала отбой и зля стиснула телефон в руке, не замечая, как он крошится в ладони. Она не вынесет эту самодовольную морду рядом с собой. Макс та еще тварь, способная любого заставить чувствовать себя неуютно. Она справится сама, из-под земли достанет гадов». Когда она села в машину, Грег мельком взглянул на нее. Ого, агент Анна очень сильно злится. Глаза стали змеиными, желтые радужки пульсировали оранжевыми волнами, а зрачки были такими узкими, что на первый взгляд казалось, их нет вовсе. «В управление!» – прошипела Анна. Грег завел машину и молча включил классическую музыку. Только она могла утихомирить сыщицу. И точно, когда они подъезжали к центральному зданию управления, зрачки Анны приняли снова человеческие размеры форму. А глаза потихоньку, крапинками, темнели до цвета гречишного меда. Светлые длинные волосы Анны были собраны в хвост, а кожаная куртка на груди аппетитно топорщилась. Девушка была чертовски сооблазнительной. Грег в нее влюбился сразу. Не в фигуру, а в эти змеиные, отталкивающие глаза. Она тогда была в гневе, что ей дали напарника. Она привыкла работать в одиночку, но после столкновения с вурдалаком, который держал в страхе всю Барселону пару месяцев назад, девушка была ранена и не могла управлять машиной. Грег тогда только пришел в управление и не понимал, почему его все так жалеют. Работать с Анной было интересно, она мастерски справлялась с расследованиями, а Грег был не против быть ее напарником, лишь бы быть рядом. Характер у нее был резкий, но он чувствовал за этой жесткостью и несгибаемостью честного и ранимого человека, хоть она и не показывала никогда свои слабости. Выйдя из машины, Анна, по привычке не дожидаясь Грега, стремительным шагом пошла к лифтам. Само здание центрального управления небоскребом возвышалось на площади Каталонии. Для людей Анна была незаметна и неосязаема. Кружевной мир при помощи магии мог становиться совсем невидимым для людей, но на зданиях размещаться не мог. Зато в Барселоне было много площадей, проспектов и парков, где находились различные государственные учреждения. В остальном кружевной мир тесно переплетался с миром плоским. Нелюди жили бок о бок с людьми, работали, отдыхали, гуляли среди них. Вот только какая-то банда нелюдей принялась за человеческих девушек. Трупы оставляли на самых людных местах. Хорошо, что до сих пор тела обнаруживали жители кружевного мира плохо, что девушки исчезали бесследно, а их семьи тщетно надеялись на их возвращение. Грег догнал Анну, когда кабинка лифта спустилась и дверь с легким звоном открылась перед агентом. Вместе они взмыли на 50-й этаж. Анна расстегнула куртку и рубашка с глубоким вырезом заставила Грега задержать дыхание. Они думают, мы не справляемся. Анна напряглась, как перед прыжком. Грег нервно сглотнул. Напарница явно собиралась силами, чтобы задать взбучку шефу. Коридор был устлан мягким ковром, в котором обувь, казалось, увязала. Грег шел по нему за Анной, любуясь ее накачанными ягодицами. Задница агента Грей была центром притяжения всех мужских взглядов отделения. Лорд Олаф их не ждал, но особого выбора у него не было. Анна решительно прошла мимо овечки-секретарши, робкой двуголовой красотки, распахнула дверь и вошла в кабинет. Грег, извиняясь, подмигнул растерянной девушке в приемной и закрыл дверь. «Какого хрена?» – спросила Анна, сделав несколько шагов вперед. Лорд толов седовласый и поджарый, поднял невозмутимый взгляд от бумаг, которые подписывал. «Агент Грей? Не помню, чтобы вызывал вас». «Я сама вызвалась». Анна смело прошла и села в кресло. Лорд толов откинулся на спинку своего сидения, сцепил пальцы рук вместе и задумчиво погладил ими свои тонкие губы. «Докладывайте, если пришли с новостями по делу, если нет, вы метайтесь. «Лорд Олов, мое отделение проводит это расследование, и мы ждем окончательных данных лабораторного анализа, чтобы начать поиск подозреваемых. Не думаю, что включать новые лица в расследование – хорошая идея». «Агент Грей, я даю вам два дня. Если вы не предоставите мне подозреваемых, я буду вынужден уступить требованиям вышестоящих». Лорд Олов поднял многозначительно широкую бровь. «А ведь мы все знаем, чем это грозит нашему отделению, если дело дойдет до короля». Грег почувствовал, как слабеют колени. Лорд Олаф встал, а она с беспокойством проследила, как он прошел по кабинету. На лице начальника полиции было написано, что дело плохо. «Агент Грей, уж поверьте мне, я меньше всех хочу вмешивать в это дело людей со стороны, но у нас просто нет выхода, если не поступят новости. Восемнадцать девушек! Это катастрофа!» «Я понимаю, я даю слово, что сдвину дело вперед при помощи отделения. Мы близки к разгадке». «А, кстати, сделайте мне еще одно одолжение». Лорд Олаф протянул ее листок. «Здесь все, что мне известно по одному человеку, но я хочу больше информации. Справитесь?» Она прочла краткий перечень данных. «Ну, конечно, это одна из возможных жертв, вполне вероятно», туманно ответил лорд Олаф она вышла из кабинета, задумчиво складывая лист в четверо. Откуда у лорда Олафа информация о возможной жертве? Или это какое-то другое расследование? Но она была благодарна за выторгованные дни, поэтому посадила Грега искать информацию о некой Алисе. Лаборатория явилась к ней в кабинет сама в лице симпатичного худощавого мага Сантьяго. Он был хорош собой. Прекрасно об этом знал и почему-то считал, что на Анну это должно произвести впечатление. Прислонившись к косяку двери, Сантьяго обольстительно улыбнулся. «Анна, у меня для тебя подарок». «Результаты, ты хочешь сказать?» – подняла одну бровь Анна. Сантьяго улыбнулся еще шире, вошел уверенно в кабинет, полы белого халата развивались, как плащ на героя освободителя. Грек недовольно опустил взгляд. Сантьяго присел на стол Анны и наклонился к ней неприлично низко, заглядывая в ворот ее блузки. «Знаешь, чутье говорит мне, что ты будешь очень довольна, когда откроешь вот этот конверт». Он помахал рукой с конвертом практически перед носом Анны. Та сделала молниеносный выпад, пытаясь выхватить конверт, но Сантьяго был быстрее. «Анна, я всю ночь корпел над микроскопами и анализаторами, чтобы предоставить этот отчет. По твоему свежему виду и не скажешь», — огрызнулась Анна. «Пообещай мне, что поужинаешь со мной в качестве награды и поощрения для дальнейшего сотрудничества». Сантьяго чуть наклонил голову на бок и одарил ее самой лучезарной улыбкой, что у него были в ассортименте. Грег мучительно нагревался, ощущая, как бессильная ярость затапливает все его большое тело. Но что он мог поделать? У Сантьяго в миллиарды раз больше шансов сходить на свидание с Анной, чем у него. И миллион возможностей поцеловать ее в мягкие губы. Наше сотрудничество – прописано в наших рабочих контрактах, хотя понимаю, что доставляет тебе неудобства. Сантьяго, ведь я единственная представительница женского пола в этом здании, которая еще не побывала в твоей постели. И, кстати, передай огромное спасибо той лабораторной серой мышке, что корпела над микроскопами и анализаторами всю ночь, чтобы угодить тебе. Кажется, ее зовут Сьюзан. Сантьяго растерялся, а она воспользовалась этим, чтобы вырвать конверт из его рук. Я обязательно сообщу начальству, кто сделал такой неоценимый вклад в расследование. А теперь, если ты не против, мы с Грегом хотим поговорить. Мак вышел кипят от злости. Анна тут же набрала номер на коммутаторе. Лаборатория, Сьюзен, пожалуйста. Пока она ждала, Грег спросил: "Как ты узнала? Этот мерзавец не знает, что я видела, как он входил сегодня утром в здание". "Алло, Сьюзен, это агент Грей. Срочно поднимись ко мне в кабинет". Анна бросила трубку, распечатала конверт и небрежно пробежала бумаги глазами. Потом медленно положила их на стол и взглянула на Грега. Ее глаза цвета темного меда зачарованно смотрели на него. Грег, нам понадобится три кофе и булочки. Уверена, что Сьюзан не ела ничего с обеда, а разговор предстоит интересный.